Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедленно отвернуть. Но стрелок-радист, где-то читавший о чайках-бургомистрах, на беду нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важностью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. «Но, боже мой!» Как расплатились мы за этот злосчастный выстрел. Все пропало, и земля, и небо. Черно-белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича, свистя и разрывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас. И хорошо, если бы только шум. Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку. Причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана. В общем, это были две тяжелые недели на Новой Земле. Каждый раз мы стартовали с надеждой встретить рейдер, хотя мне было давно ясно, что его нужно искать гораздо восточнее. И ходили, ходили над морем, пока не кончалось горючее и пока штурман не спрашивал меня хладнокровно. «Домой?» И дом открывался причудливо изрезанные дикие горы, синие ледники, как бы расколотые вдоль и готовые скользнуть в бездонные снеговые ущелья. Но вот пришла минута, когда кончилась наша новоземельная жизнь. Превосходная минута, о которой стоит рассказать немного подробнее. Я стоял у амбара, крыша которого была обложена тушками убитых птиц, а на стенах распялены шкуры тюленей. Два маленьких ненца, похожих на пингвинов в своих меховых костюмах с глухими рукавами, играли на берегу, а я разговаривал с их родителями, маленькой как девочка мамой и таким же папой, с коричневой, высовывающейся из малицы головой. Помнится, речь шла о международных делах, и хотя анализ безнадёжного положения Германии был взят мною из очень старого номера «Правды», Ненец собирался его сегодня же рассказать приятелю, который жил сравнительно недалеко от него, всего в двухстах километрах. Маленькая жена едва ли разбиралась в политике, но кивала блестящей, чёрной, стриженной в скобку головкой, и всё говорила «Холосо, хлосо». «Хочешь ехать на фронт?» — спросил я ненца. отцу отцу Не боишься?» «За цем бояться, за цем!» Это и была минута, когда я увидел штурмана, который бежал ко мне. Не шёл, а именно бежал по берегу от мыска, за которым стоял самолёт. «Перебазируемся!» «Куда?» «В Заполярье!» Он сказал, в Заполярье. И хотя не было ничего невозможного в том, что нас перебрасывали в Заполярье, то есть именно в те места, где, по-моему, и нужно было разыскивать рейдер, я был поражён. Ведь это было моё Заполярье не может быть штурман уже принял прежний хладнокровно неторопливый латышский вид прикажете проверить не нужно когда вылетаем через 20 минут».